Глава десятая. Латунин. Это было неожиданно. Латунин мог ожидать любого телефонного звонка, но только не от брата своей начальницы. Конечно, они были знакомы, неоднократно встречались, чаще всего в офисе детективного агентства, но он даже не знал, что у Даниила есть его телефонный номер. Тёплых отношений между ними не водилось, да и взяться им было не откуда. Один брат владелицы, второй, её починенный. Привет, привет, ничего больше. А тут вдруг Даниил позвонил сам и попросил о срочной встрече. Причём предупредил, что не хотел бы ставить сестру в известность, чудеса да и только. Если бы не тон Даниила, то Петрович мог бы предположить, что парень всего на всёго готовит сюрприз Александре на день рождения, а от Латунина потребовалась какая-то помощь. Но, судя по голосу, речь шла о чём-то другом. Причин отказываться Петрович не видел. С одной стороны, у него, конечно, и так хватало дел по работе. Помимо поручения Александре, надо было ещё съездить в больницу и справиться о здоровье Славика, но любопытство оказалось сильнее. Почему Даниил вдруг решил обратиться именно к нему? Откуда секреты от сестры? Тем более, насколько успел заметить Латунин, отношения между молодыми людьми были действительно братскими, настолько тёплыми, что иногда Петровича колола иголка зависти. В иных семьях родители к детям более строго относятся, а здесь прямо море любви и заботы, пусть и прикрытое взаимными шуточками и придирками. Даниил приехал быстро. Петрович еще даже купленный на вынос кофе допить не успел. Лихо припарковал свою старенькую Мазду у тротуара и приветливо кивнул Латонину. Александр кивнул в ответ, а затем выбросил в ворну полупустой стаканчик и недокуренную сигарету. Ну, рассказывай, что у тебя случилось, пожав руку парню потребовал Петрович. К долгим разговорам не располагала погода. Мерзкий мелкий дождик принёс чувство сырости и пробирающую до костей прохладу, не говоря уже о том, что проспект Королёва всегда продувался в любую сторону. Ну, протянул Даниил. Не то чтобы у меня, но я откровенно не знаю, что делать, выслушав короткий и немного сбивчивый рассказ Петрович ещё раз поёжился и признался самому себе, что тоже не совсем представляет, как поступить правильно. В поведанной Даниилом истории было много непонятного и скорее всего недосказанного. Впрочем, за последние несколько дней его картина мира здания пошатнулась настолько сильно, что он уже просто перестал чему-то удивляться. Так, значит, уберём в сторону эмоции и будем отталкиваться от фактов. «Существует подросток-инвалид, которого хочет убить его собственная тетка. К тому же, вроде как, мальчик слепой». Даниил откуда-то выяснил данные этого мальчика. «Все, исходный материал закончился». «И что дальше?» «Я не знаю, что делать». Пожал плечами Даниил. «Думал, что у тебя в подобных делах опыта больше, и ты мне посоветуешь что-то разумное». «Ага», — хмыкнул Петрович. «Ага». «Каждый день до обеда я совершаю подвиг и спасаю слепого мальчика. В особо удачные дни зрячего. Давай порассуждаем логично. Что конкретно сейчас мы можем сделать?» «Съездить на адресы, поговорить с теткой», — развел руки в стороны Данька. «Может быть, узнав, что ее планы раскрыты, она испугается, и Марат останется жив?» «Или наоборот. Убьет его еще быстрее, чтобы спрятать концы в воду», — остудил порыв юноша Петровича. «Почему ты вообще думаешь, что она собирается его убить? Может быть, это просто фантазия? Мальчик не особо коммуникабельный, еще и слепой. Вдруг он просто что-то не так понял?» «Вряд ли», — упрямо помотал головой Даниил. «Я знаю, что ему нужна помощь». «А подробности такого знания можно услышать?» — поинтересовался Латунин. «Это долго», — насупился Даниил. «Я все равно поеду туда. Просто скажи мне, ты поможешь или нет?» Латунин задумался. «Почему ты вообще думаешь, что она собирается его убить?» В принципе, парень не просил от него ничего сверхъестественного или противозаконного. Ну, съездит они по адресу, пообщаются с тёткой. Если не увидит мальчик, то хотя бы просто посмотрит на поведение неведомой тётки. А то, виденного уже можно будет как-то плясать дальше. В конце концов, ничего не мешает потом просто рассказать о подозрениях Даниила в полиции. Если не в отделе идти, то хотя бы пообщаться с участковым Латунина. У Петровича с местным блюстителем порядка сложились вполне себе приятельские отношения. Так что до дела официальный ход больших проблем, наверное, не будет. Оставался всего один щекотливый нюанс. Пушкина. Буквально пару дней назад этот город ничем особенным для Латунина не выделялся, просто населённый пункт, как Мытищи или Ивантеевка. А сегодня оказывается, что там проживает некая семья Оборотней. который имеет к Петровичу огромные материальные и моральные претензии. Впрочем, прятаться всю жизнь по углам и чего-то бояться Латунин тоже не собирался. Просто надо быть чуть более осмотрительным и подготовленным. Жаль только, что Александра так и не успела снабдить его оружием, про которое говорила совсем недавно. Слушай, Даниил, ты же местный, поинтересовался у парни Петрович. Не помнишь, в округе какой-нибудь антикварный магазин? Ну или на худой конец «Нормальный ювелирный. Ничего не понятно, но очень интересно», — отозвался юноша. «А что мы хотим купить? Набор сережек или золотую цепочку? С теткой торговаться будем?» «Да нет!» — улыбнулся Петрович. «В идеале мне бы хотелось купить серебряный нож. Ну или хотя бы вилку. Твоя сестра сказала, что серебро оборотням неприятно, а у меня как раз образовались сложности с пушкинской семейкой оборотней». Так что хотелось бы ехать в те края не с пустыми руками, а обратными, задумчиво повторил Даниил, внимательно глядя на Латунина. Новость о том, что Петрович осведомлён про потустороннюю изнанку бытия, немного выбила его из колеи. Простое столовое серебро сильной ситуацию не изменит. Тут вещи другого порядка нужны. Играем теми картами, что есть в колоде, пожал плечами Латунин. Если есть другие идеи, то предлагаю, но где купить серебряные пули, я не представляю. Да и ствола подходящего сейчас не достать. Подожди немного. Попросил Данька и отошёл к своему автомобилю. Покопался в бардачке, а затем вернулся к Петровичу и протянул ему какой-то предмет, завёрнутый в белую тряпицу. Внутри оказался выточенный из цельного куска дерева нож, не очень большой, но почему-то достаточно тяжёлый. Мне это от мамы досталось. ответил на невысказанный вопрос Даниил. Он зачарован, и раны от него потом очень долго не заживают. «Них*** я себе!» Не удержался Петрович, беря нож за ручку и чувствуя в кисти покалывание. «Ну вот», — снова кивнул Данька, как будто знал, какая будет реакция Латунина. «Нож тебя признала, значит, можешь им пользоваться. Но только сразу говорю, вещь с возвратом. Она мне от родителей досталась, хотя я не помню их совсем». — Обязательно, — пробормотал Петрович. Нож отдавать уже не хотелось. От него буквально веяла энергия, которая добавляла не только уверенности в себе, но и рождала чувство защищенности. — Такая вещь классная, а парень ее просто в бардачке машины возит. Как отвертку покупную. Будь такая у Латунина, так он бы и с ней вовсе не расставался. — Держи в нагрузку. Даниил протянул ножны с коротким ремнем. — Это под брючину. Кстати, невероятно удобно. Даже в аэропорту не пищит. Нож из дерева, ножны и ремень из кожи. Хотя лезвие способно резать бумагу. Как это работает, не спрашивай. Я не знаю. Вещь. Только и смог восхищенно выдавить Латунин, пытаясь приладить ножны к лодыжке. Александр, давай съездим по адресу пацана. Остановил любование Латунина Даниил. А потом, как все закончится, я бабулю попрошу тебе такую же сделать. Она умеет... Оживился Петрович. Ну, если сама не умеет, то как минимум знает, где достать, улыбнулся Данька. А ты сам, как посмотрел на юношу Латунин, тебе бы тоже оружие не помешало. Не переживай, ещё раз улыбнулся Даниил. Моё всегда со мной. Поехали. Ехать было не очень далеко, но в машине чувствовалась какая-то атмосфера напряжённости. Может быть, парень уже не рад, что обратился за помощью к Латунину. Впрочем, это была полностью его инициатива, так что Петровичу не в чём себя винить. Да и много времени простая проверка адреса занять не может. Как служба вообще решил всё-таки прервать молчание Латунин. На пенсию не собираешься? Судя по тому, что я вижу, на пенсию сегодня собирается любой нормальный офицер, независимо от должности и звания. Отозвался Даниил, внимательно наблюдая за дорогой. И с каждым днём собирается всё больше и больше. Чего это так Удивился Петрович: "Вам же вроде зарплату подняли. Да и ты не пехотным взводным трудишься. Что не так-то?" "А сам чего уволился?" усмехнулся парень. "Я, конечно, не знаю, кем именно ты трудился, но судя по всему, спецслужба. Да и по рассказам Саньки, ты там тоже не лестницы подметал". "Меня обратно не возьмут", вздохнул Петрович. "У нас с этим делом строго. Как говорят кодравики, шанс даётся человеку только один раз в жизни". "Ага. подхватил Даниил. И пусть кусают локти те, кто им не воспользовался. Знакомая песня наслышаны, но проблема-то не в шансе. Дело в том, что люди перестают понимать, что и зачем они делают. Планы, отчёты, доклады, миллион бумаг, за которым теряется собственное дело. И даже если вдруг поручают составить справку по какой-то насущной проблеме, то самая вероятная судьба этой бумажки лечь под сукно в высоком кабинете. Не без этого, вздохнул Петрович, вспоминая, как недельные наблюдения за объектом заканчивались командой отбой и потеря интереса от инициатора слежки. Я вот недавно на совещании был. Хотя, фиг с ним, с совещанием. Александр, ты не поверишь, какое замечательное место я отыскал недалеко от нашего министерства. Представляешь? Вышел на набережную, решил не идти к метро, а немного прогуляться. На улице тепло, в подземку лес не охота. Думаю, дай пройдусь. И что? Поддакнул Латунин, радуясь тому, что Данил оказался сам, не против разговора. Ну так вот, продолжал делиться воспоминаниями парень. Иду я, значит, по набережной, потом решил через дворы срезать. И тут шаурмячная. Представляешь? В центре Москвы стекляшка стоит. Я думал, в столице подобные самострои посносили давно. А нет, оказывается, стоит родимая. Может, депутат какой местный построил, предположил Петрович. «Я слышал, что городские власти прям плотно за очищение улиц взялись». «Так и я слышал», — согласился Даниил. «В свое время об этом из каждого утюга кричали. В общем, удивился я и решил зайти полюбопытствовать. Чем в таких местах нынче кормят?» «Шашлычком из жучек и барсиков», — улыбнулся Латунин. «Или солянкой из того и другого». «Вот не поверишь». «Нет», — торжествующе воскликнул парень. Внутри чистенько, аккуратненько. А шаурмячник такой колоритный дядька, наверное, за 2 м ростом и по-русски ни слова не говорит. Но зато какой у него божественный лимонад. Это непередаваемые ощущения. Стакан залпом выпил, как будто в озере искупался. А шаурмячник мне чебурек на тарелке приносит. Я поначалу отказаться хотел, а от него такой аромат идёт. Короче, куда ещё с чебурек, не помню. ощущение, что я его не съел. Он испарился и следующих два тоже. Короче, я с этой стекляшки только через час выползти сумел. И то в дверь не пройти боялся. Будет оказия, обязательно ещё раз в то место загляну. Ты так вкусно рассказываешь, мне аж есть захотелось, рассмеялся Петрович. Расскажи-ка поподробнее, где именно этот ресторан божественной кухни находится? Я человек более свободный, чем ты, постараюсь на днях туда прокатиться. Я лучше потом на карте покажу, пообещал Даниил. Там в переулках объяснять замучаюсь, тем более что мы вроде бы уже приехали. Машина припарковалась во дворе, окружённом одинаковыми серыми пятиэтажками. Типичные хрущёвки, построенные наверняка больше чем полвека назад, образовывали квадрат, внутри которого размещался небольшой скверик с детской площадкой. Сейчас в полдень Даниилу без труда удалось найти свободный карман для автомобиля, но вечером, похоже, все свободные клочки асфальта будут уставлены автомобилями. Вон тот подъезд, если я всё правильно понимаю, указал рукой Даниил. Пойдём? Подождём, тормознул парни Петрович. Давай сразу договоримся. Я разговариваю, ты слушаешь. В беседу не лезь, только смотри и запоминай. Мы не знаем, кто ждёт нас в квартире. Мне вдруг кое-то тётки действительно с головой что-то не так. И она мальчика просто ухайдокает сразу после нашего визита. Хорошо, кивнул Даниил. Главное убедиться, что с пацаном всё хорошо. Это уж как пойдёт, пожал плечами Латунин. Но мы постараемся. Дверь оказалась без домофона, с простым кодовым замком, который в нынешнее время не умеет открывать только ленивый. Петрович даже не стал смотреть, какие цифры выглядят наиболее затёртыми, а просто нажал ладонью на все кнопки сразу. Внутри что-то щёлкнуло, и дверь распахнулась. А вот на третьем этаже преграда была значительно солиднее. Тяжёлая металлическая дверь внушала уважение своей монументальностью и солидностью. "Такую из гаубицы не пробьёшь", сказал Даниил, оглядывая лестничную площадку. Ощущение, что внутри банковское хранилище. «Может, по случаю досталось», — предположил Петрович. «В любом случае, нам пока ломать ничего не нужно». Он вдавил кнопку звонка и с удивлением понял, что не слышит изнутри никаких звуков. Хорошая звукоизоляция обычно в хрущевках с этим проблема. Щелкнул замок, и дверь отворилась на ширину металлической цепочки. «Чего надо?» Вопрос почему-то прозвучал от мужчины. Ожидавший увидеть женщину Латунин даже немного растерялся, но быстро взял себя в руки и затараторил по придуманной заранее легенде. Добрый день, майор Смирнов, мы из военкомата. Производим сверку данных воинского учёта. Тимохин Марат здесь проживает. Какой военкомат? Что вам надо? Петрович тем временем разглядывал мужика за 40 в растянутых трениках и футболке неопределённого серо-коричневого цвета. Пьющим хозяин квартиры не выглядел, но из квартиры шёл неприятный запах. Непроизвольно рождавшее желание немедленно развернуться и уйти. Повторяю, терпеливо отвечал Латунин. Мы сотрудники военкомата города Пушкина. По нашим данным, в этой квартире проживает Тимохин Марат Васильевич. Он подлежит воинскому учёту. Откройте дверь, пожалуйста, давайте поговорим спокойно. Какой воинский учёт? возмутился мужик, не делая впрочем попыток открыть дверь шире. Пацану ещё нет 18. -ти. И вот вообще ты инвалид с детства, как его там, а, слепой. Совсем вы там что, с ума все посходили? Подождите, проявлял чудеса терпения Латонин. Я же говорю вам, никто не собирается брать вашего мальчика и вести под руки в действующую армию. Мы просто проверяем данные воинского учёта. Нам необходимо убедиться, что такой гражданин Российской Федерации существует в реальности. «Если он инвалид, то нужны какие-то подтверждающие документы. Это же не шутки. Во всем должен быть учет и порядок». В глазах мужика мелькнула паника. Он явно не был готов к визиту людей из военкомата, так что пока задумка Латунина работала на сто процентов. «Фигня какая-то!» — продолжал возмущаться мужик. «Я же говорю, Марат инвалид. Сейчас он вообще спит. Приходите попозже, мы все выясним». «Так, мужчина...» добавил металла в голосе Петрович. Мы что, по-вашему, в берёульки играем? Перед вами, между прочим, представители серьёзной организации. Либо пустите нас в квартиру и позвольте убедиться самим в состоянии мальчика, либо мы вернёмся с отрядом полиции, а вас оштрафуют за препятствие воинскому учёту. У нас вообще ещё указ о мобилизации действует. Хотите, чтобы мы и вас заодно проверили? Развелось вас, проверяльщиков, проворчал мужик и захлопнул дверь. Латунин не успел возмутиться, потому что через секунду дверь отворилась Настиш. "Проходите", буркнул мужик. Как клещи вцепились. "Повежливее, гражданин", повысил голос Латунин. "Мы просто выполняем свою работу, хамить не обязательно. Потише, пожалуйста, Маратик спит". В коридоре появилась невысокая женщина лет 40, вытирающая руки полотенцем. Мирная идиллическая картина. Вот сюда, в комнату, пожалуйста. Женщина отворила дверь и посторонилась, пропуская Латунина вперёд. Он уже собирался сделать шаг, как внутренняя чуйка внутри буквально заорала, предупреждая об опасности. Обернувшись, он увидел, что оглушённый ударом Даниил сползает по стене на пол, но сделать ничего не успел. Раздался треск, и сознание покинуло Латунина.